19. Кто такой счастливый человек? Мы достаточно часто говорим, что мы счастливы в значении «счастливы делать что-то». «Счастлив знакомству с вами», «сняла неудобные туфли». «Вот оно, счастье! Какое счастье не просыпаться по будильнику!» Ну и так далее. Все это обычно относится к приятным действиям, которые доставляют нам радость, удовольствие, удовлетворение. Но можно ли назвать это счастьем? Можно ли назвать счастливым человеком того, кто вкусно поел и сказал, что он счастлив? Возможно ли вообще постоянно быть счастливым человеком, а не просто ощущать моменты счастья раз в день на 5 секунд? Это зависит от того каково наше определение счастья и как следствие счастливого человека. Я слышала много разных, и вот то, которое наиболее созвучно мне сейчас. Счастье – это возможность быть самим собой. Таким образом, счастлив тот, кто соответствует себе истинному. Счастлив, когда его проявление в мире соответствует тому, кто он есть внутри, по своей сути. То есть счастье – это все те моменты, когда ты настоящий, такой, какой ты есть истина, искренний. Ты делаешь то, что хочешь, живешь как хочешь, выражаешь себя как хочешь. Ты не идешь на компромиссы и не делаешь те дела, которые тебе выгодны, но делать не очень хочется. Не заставляешь себя делать те дела, которые тебе не интересны но делать их надо ты делаешь только то, что тебе хочется, к чему лежит душа. А те дела, что вроде как должны быть полезны с точки зрения социума, но у тебя сопротивляется душа и делать не хочется, ты не делаешь. И странным образом именно этот подход и становится тебе наиболее выгоден. Почему? Потому что наполняет энергией радости и делает счастливым. Вот и вся формула, круг замкнулся. Соответственно, чем более ты живешь именно ту жизнь, что ты хочешь, и проявляешь себя и свои эмоции искренне, как есть, тем более чаще ты счастлив. Закономерный вопрос. А как жить ту жизнь, что ты хочешь? В последнее время у нас очень часто не то, что жизнь мечты не получается достичь, а даже невозможно понять, а чего я хочу на самом деле и хочу ли я хоть чего-то вообще. То есть, прежде чем перейти к теме разрешения себе жить по желаниям, а не по долгу и обязанности, человек сталкивается с другой проблемой. А как я хочу-то? Я уже и не помню. Да и как помнить, если мы десятки лет жизни подстраиваемся под социум в лице родителей, партнеров, друзей, детей, начальников, да в конце концов даже в лице государства с его законами, а также под общепринятые морально-нравственные нормы. Как услышать-то вновь, чего я истинно хочу? Я думаю, на этот вопрос нельзя ответить, не ответив прежде на другие вопросы. Первое. Кто я? Второе. Зачем я здесь? Каков вообще смысл моего пребывания тут? Я тело, которое просто рождается, чтобы походить в школу, поработать, родить новых детей, а потом умереть или что-то большее? А что? А что с моей душой? Зачем она пришла сюда? Не в общем смысле, в чем смысл жизни на планете, а именно моя душа. Какие у нее ее личные задачи? Не распаковав все это, трудно делать только то, что ты хочешь. Ведь не зная, кто ты и какая твоя высшая цель пребывания тут, ты же не можешь знать, чего ты хочешь». Сначала придется узнать, кто ты есть и зачем ты тут, чтобы понять, чего же жаждет твоя душа и как этого достичь. Зная это, ты сможешь быть тем, кто ты есть. И это и есть счастье. Как же узнать, кто ты есть? Способ только один. Задавая себе вопросы и пытаясь услышать, понять, осознать ответы. Никакого другого способа нет. Никакой человек в мире не может сказать про другого, зачем тот живет и в чем смысл именно его жизни. Увы, к сожалению или счастью, все это придется узнавать каждому самостоятельно, кто как может, и опираясь только на себя, без подсказок и готовых ответов извне. Но хорошая новость, в этом есть и свои плюсы. Например, никто больше не сможет сказать тебе, как тебе жить, а все бесценные советы, оценки, мнения, наставления со стороны станут белым шумом, ничего не значащим сотрясением воздуха. Это ли несчастье в том числе?